Сент-Габриэль, Луизиана, 28 июня 2010 года Ну, и что делать будем? А его знает. Паром там был, но не такой, который ходит по тросу, перекинутому через реку, а обычный с мотором и винтами. С виду ничего не повреждено, но у самого въезда на паром бетонные аппарелли одержимый. Перед тем, как нам выходить, Питер завалил его короткой очередью из пулемета. «Кто в машинах разбирается? Мне нужен специалист по двигателям». «Наверное, я, сэр». «Наш бессменный водитель по имени Джок. кстати, если бы не форма морской пехоты, вполне мог бы сойти за фермера». Наверное, он и был фермером до того, как заключил контракт с дядей Сэмом. В армии таких много было, в основном из центральных районов США. Работы там нет, вот и остается для многих единственная армия США. Разбирайтесь. «Да, сэр». Он говорил с каким-то неуловимым деревенским акцентом. Я до армии 10 лет, почитай, на тракторе отпахал. Сам и ремонтировал. Разберемся. Добро. Пошли со мной. Остальные прикрытия. Сменил винтовку, снова взял Сабмот. На нем тактический глушитель, единственный, который у меня есть. Для одержимых в самый раз. Ты ведь Джо? Да, сэр. Можешь называть меня просто Алекс, мы больше не в армии. Нет, сэр. Джо усмехнулся каким-то странным каркающим смехом. Потом даже закашлялся. Армия есть армия. Так для меня проще, я уже привык. Извините, сэр. Как хочешь. Ты откуда? Из-за А почему на родину не поехал? Пока мы здесь, что в Оклахоме делается? Так у меня и родины-то нет, сэр. Мне там ехать некуда. Дом с землей банк за долги забрал. Последний раз ездил, они так и зарастают бурьяном. Жена нашла кого поумнее, с дочкой видеться запрещает. Судебное решение получила, ближе, чем на пять метров не подходить. Да и «Проще мне тут все свои. А дезертировать?» Переговариваясь, но по сторонам я смотреть не прекращал. Одержимые могут быть везде. Мы вышли на бетонную опорель, перепрыгнули на паром. Стальная палуба слегка покачивалась под ногами. «Где здесь мотор, мать его?» «Наверное, вот здесь, сэр». Джо указал пальцем на надстройку. Я пока здесь посмотрю, что к чему. А вы наверх поднимитесь, проверьте, не повреждены ли приборы и все остальное. Я закончу здесь, вам крикну. Добро. Паром был самым обыкновенным, но размера достаточного, чтобы выдержать наш двадцатитонный грузовик, всех нас со снаряжением мы переправить на тот берег. А на том берегу, кстати, почти к самой воде подходили железобетонные тупики, стояли контейнеры на платформах. Какая-то грузовая железнодорожная станция. Что там было? Бандиты, одержимые, непонятно. Движения не было, но в нынешних условиях отсутствие движения совершенно ничего не значило. «Затаится тварь на контейнерах, и на тебя прыгнет, когда ты мимо пройдешь. Запросто!» По узкой, некрашенной и покрытой ржавчиной лестнице я поднялся в кабину машиниста парома, похожую на кабину от старого экскаватора. Может, это она и была. Дверь была приоткрыта, а сама кабина была настолько маленькой по размерам, что никакой одержимый или бандит здесь спрятаться просто не смог бы. Плюхнулся на продавленное, обитое, пропыленным, потрескавшимся от солнца винилом кресло. Глянул на приборы. В принципе, обычные приборы, на вид неповрежденные. Запуск двигателя вообще не отключая от красной кнопки. Все органы управления простые и примитивные, рассчитанные на дурака. Впрочем, на пароме по-другому и быть не может. Не должно. Джо. Нет ответа. Пристал на сиденье, стараясь разглядеть, что на том берегу. Стекло мутное, ни черта не видно. Хоть и река узкая, все равно ни черта не видно. Джо. И снова нет ответа. Ты в порядке? Поднялся с кресла, пошел к лестнице вниз, начал спускаться. Вот именно тогда, когда он закашлялся, мне надо было заподозрить неладное. Расслабился, потому что сам был искусственно несовместимым, провакцинированным. Да и Джо этот казался совершенно безобидным, по докатастрофным меркам. Почему-то я подумал, что все, кто мог заразиться воздушно-капельным путем, уже успели заразиться. Подумал и потерял бдительность. «Джо!» Я спустился на палубу, стоя около самой лестницы огляделся, и тут увидел его. Увидел и сразу все просек. Нет, он не стоял на четвереньках, и из клыков не капала слюна, как многие могли подумать. Он стоял метрах в пяти от меня, карауля каждое движение, слегка пригнувшись вперед для броска. И жизни в его глазах не было, они были пронзительны и пусты, словно глаза дешевой китайской пластмассовой куклы. Когда рука моя рванулась к висящему на поясе револьверу, моему последнему шансу, он бросился. Бросился он, и я бросился от него, спиной вперед, стараясь выиграть хоть долю секунды. В голове было только одно — только бы не упасть. Все происходило в жуткой тишине, ни крика, ни воя, ни рева. Когда до Джо, или того, в кого он превратился, было метра два, я выхватил из кобуры револьвер. Восемь патронов, 3.57 в барабане с охотничьими пулями, со сточенной головкой, давали мне вполне реальный шанс. Это если успеть. А я видел, что я не успевал. Катастрофически. Все происходило словно в кино, по кадровом просмотре. Время замедлилось до предела. Вот до одержимого остался метр. Вот я, не успевая прицелиться выше, жму на курок. Вот револьвер дергается, и тяжелая дача больно бьет мне в руку. Усиленные охотничьи патроны, двухдюймовый ствол. Это не шутки. Истошный вой одержимого словно разорвал пространство. Время на микронную долю секунды замерло вовсе, а потом снова пошло, но уже на нормальной, бешеной скорости. Выпущенная мной пуля попала одержимому. Называть его Джо было уже нельзя, потому что это был не он. Это был одержимый. В ногу, чуть ниже коленной чашечки. Страшно взревев, он припал на раненую ногу, и инерция несла его вперед на меня. Я начал уходить влево, чтобы, по крайней мере, находиться со стороны его слабой руки, но уйти от захвата не успел. Махнув рукой, он все-таки схватил меня и увлек за собой в воду. В воду полетели мы оба, поскольку находились на самом краю платформы парома. Единственной моей мыслью было не выронить револьвер, хотя толку от него в такой ситуации не было. Паром стоял у самого берега, глубина тут была футов пять, не больше. Грязная, пахнущая гнилью и солярой вода сомкнулась надо мной. Первым моим действием, чисто инстинктивным, Я взмахнул руками и почти сразу же выскочил, как пробка на поверхность, отхаркиваясь и отплевываясь грязной водой. Сразу же я бросил на мертво зажатый в руке пистолет на паром. Здесь он мне не мог помочь, а для того, чтобы выбраться, нужны были две свободные руки. Руками вцепился в край платформы парома, она выступала над водой на фут. Краем глаза заметил бегущих к парому морпехов. Подтянулся, и тут кто-то вцепился в мою штанину. Не в ногу, а именно в штанину. Видимо, в воде, не имея твердой почвы, под ногами одержимые чувствовали себя неуверенно. Твою мать! Сначала я изо всей силы легнул назад ногой. Со всей силы, с какой только мог. Одержимый меня не отпустил, но я хотя бы выиграл секунду времени и не дал озверевшей твари вцепиться мне уже в ногу. За спиной раздался плеск воды и рев, одержимый всплыл на поверхность, и хотя он был ранен, опасность сохранялась. Стальная платформа парома загудела под ногами бегущих людей. Одержимый на мгновение отпустил мою ногу, видимо, рассчитывая перехватиться поудобнее, и тут сухо треснул выстрел. Я сгруппировался, изо всех сил цепляясь за край платформы парома и ожидая нового рывка одержимого, но рывка не было только тихо плескалась вода. подбежавший к краю платформы и парома Питер схватил меня за руку, потянул на себя через секунду вцепился кто-то еще мик и я уже лежу на платформе парома мокрый, как курица, которую бросили в пруд. Вот это ни хрена себе. Одержимых я видел много раз, но сегодня первый раз наблюдал момент обращения, когда человек превращается в тварь в одержимого. И теперь я до конца понял, что произошло. Опаснее некуда. Вот ты идешь с человеком, разговариваешь с ним, едешь рядом в вагоне метро. Минута. И он обратился, превратился из человека в тварь. Точный механизм я пока не понимал, но предполагал, что в организме происходит накопление вируса и в крови адреналина. Сначала человек не понимает, что с ним происходит, избыточное количество адреналина не влияет на поведение. Просто человек раздражен, всех ненавидит, у него болит голова, и он сам не понимает, что с ним такое происходит. Но он сдерживается изо всех сил. Потом в какой-то момент количество вирусов в крови превышает некий порог, и человек сходит с ума, превращается в одержимого. А те, кто был рядом с ним, даже не понимают, что происходит, до тех пор, пока не станет слишком поздно. Не вставая, пошевелился, пытаясь определить, есть ли у меня ранение. По всему выходило, что нет. Только болело плечо, которое схватило держимое, увлекая меня в воду. Повезло. Но оставалось еще одно. Что нам надо было выяснить? Выругавшись, поднялся на ноги, пошатнулся, но не упал, устоял на ногах. Подобрал револьвер, не перезаряжая, сунул обратно в кобуру. Все потом, пока висел на ремне на груди. Хорошо, что не М4 с ее водобоязнью и прочими проблемами, которые надо делать неполную разборку после погружения в воду. Не время для неполной разборки, тем более, что сейчас, возможно, мне придется стрелять. Обернулся. Труп уже всплыл и, медленно дрейфуя по течению, плыл вниз по реке. Над парома он отплыл уже футов на пятьдесят. Положил руку на цевьё автомата и отступил на несколько шагов так, чтобы держать всех под прицелом. Так, оружие все положили и два шага назад. Морпехи недоумённо посмотрели на меня. «Оружие на землю и два шага назад!» Я выстрелил одиночным по надстройке парома, пуля пролетела чуть выше голов, проделал рваную дыру в надстройке парома. «Ты что, охренел?» — начал недоуменно Питер. «Стреляю на поражение!» — заорал я. «Оружие на землю я отошли! Надо разобраться!» Рисковал я охрененно, в любой момент могли появиться боевики или одержимые, но разобраться нужно было. Питер пожал плечами, подал другим пример, аккуратно освободился от оружия и, сделал два шага назад, застыл на палубе. Остальным что? Особое приглашение нужно. Разоружились быстро! От оружия избавились и остальные, они совершенно ничего не понимали. «Теперь будем разбираться. Пит, ты видел, что произошло? Понял что-нибудь?» «Да ни хрена я не понял», — зло сказал он. «Кроме того, что вы хуй, занимаетесь, сэр!» Джо стало одержимым, он где-то заразился. И пока мы не поймем, где и как он подхватил заразу, ни один из нас не может доверять другому. Он стал одержимым, за минуту превратился из человека в тварь. Мне удалось остаться в живых чудом, он вполне мог меня убить. Надо понять, где и как он подхватил заразу, и подхватил ли ее кто-то еще. Кажется, дошло, все с подозрением украдкой посмотрели друг на друга. «А как мы поймем, не заразился ли кто-нибудь еще?» — спросил Питер. — Не знаю. Если кто-то чувствует раздражение, немотивированную агрессию, лучше сказать сейчас, потому что потом может быть поздно. Лучше умереть человеком, чем стать тварью. — Лично я агрессию чувствую, — подал голос Мик. — Потому что я спас человека, а он через минуту после этого тычет в меня стволом. Наверное, и остальные эту агрессию чувствуют. А ведь и правда. Ладно, хрен с вами. Все равно одержимый не может стрелять. Разобрать оружие, будем так разбираться. Я опустил автомат, все быстро разобрали свои стволы. Но по глазам, по тем взглядам, которые все бросали друг на друга, я понял... проняла. Что такое одержимые видели все, и никто не хотел оказаться рядом с человеком, пусть даже и хорошо знакомым, в тот момент, когда он взбесится. — Как же он подхватил заразу? — спросил Питер, непринужденно переместившись так, чтобы за спиной у него был борт парома. — Молодец. — Сам не знаю, — устало ответил я. Есть два известных мне основных способа заражения. Первый – воздушно-капельный, но для этого нужен вирус, особым образом заключенный в микронную капсулу из биогеля. На первом этапе заражения кто-то поступил именно так, неизвестным мне способом распылил вирус. Но обычный вирус без капсулы из биогеля – Не может передаваться таким способом. Он передается, как спит, через секс и через кровь. При укусе шанс заразиться тоже есть, но небольшой, в зависимости от того, как сильно и куда вас укусили. Один шанс из пяти. Вот и скажите мне, кто шлялся по бабам в последнее время и кого кусали? Вопреки обыкновению, смеха это не вызвало. Ситуация была слишком серьезной. Джо могли укусить в последнее время? Например, когда мы контейнер нашли с оружием на стоянке. Тогда вы чистили помещение. Кто укусил? Вспомнил один из морпехов. Как могли укусить Джо, если он сидел все время в машине за рулем? Черта ведь точно. Тогда как? Где он мог подхватить заразу? Почему заразился именно он? Что в нем было такое, что отличало его от всех нас? Вспоминайте, иначе может заразиться кто-то еще. Со всех сторон посыпались реплики, но большей частью бредовые. Может астма? Прозвучало в общем гуле голосов. Что? – выкрикнул я. Замолчите все. Астма? Ну да, сэр неуверенно проговорил один из моропехов по имени Ник. У него была астма. Так вот, почему он прикашливал. Астма? Он пользовался лекарствами? Да, сэр. А почему я этого не заметил? Сэр, он стеснялся. С астмой могли не взять в армию, поэтому он скрывал астму и применял лекарства, когда его никто не видел. Твою мать. Где он брал лекарства? Какие это были лекарства? Не знаю, сэр. По-моему, последний раз он в аптеке брал лафаете. Какая-то штука, которая в рот иногда брызгаешь, распылитель. Вот, суки. Стал понятен еще один механизм заражения, самый опасный. Blanchard Pharmaceuticals была крупной фармацевтической компанией, выпускала лекарства под своим брендом и под чужими. Значит, они добавляли в лекарство заразу. Вирус был защищен от действия на него лекарства оболочкой из биогеля. И в нужный момент выбросили лекарство на рынок. Часть на продажу, большая часть, видимо, ушла. У развивающиеся страны как гуманитарная помощь. И те, кто употреблял эти лекарства, заразились. Скорее всего, даже прошла какая-то акция, лекарства заменили на новые, чтобы одномоментно на рынок попала крупная партия. Вот сволота. Похоже, через лекарства можно заразиться в них вирус. Причем мы не знаем, в каких именно есть вирус. Отныне мой приказ — не использовать никакие лекарства, можно заразиться, только если край, понятно. Армейскими аптечками пользоваться можно, но не со складов хранения, там вируса явно нет. А можно вопрос, сэр? Все тот же Питер. Ведь одержимый напал на вас. Откуда мы знаем, что вы не покусаны? «Можете проверить». «Устало», — сказал я. «Кроме того, я заразиться не могу. Я несовместим». Народ переглянулся. «Что значит «несовместимы», сэр?» Кое-кто уже готовился к тому, чтобы взять меня на прицел. Признаки были видны. Пока все внимание было обращено на меня, Миг стал медленно отступать назад чтобы быть прикрытым, иметь возможность запереть всех огнем на пароме и первым добраться до бронированного грузовика. А вот мне сейчас придется оправдываться, и хрен знает, как повернется. Нервы сейчас у всех на взводе и без задержимости. «Есть вакцина. В Техасе», — коротко ответил я. «Немного, но есть». Сейчас пытаются наладить ее выпуск, тогда эпидемию удастся остановить и спасти тех, кто еще не заразился. Провакцинированный заразиться уже не может. В Техасе, — недобро ухмыльнулся Питер, — что-то странное у вас в Техасе происходит. Началась эпидемия, а вы уже готовы ко всему. И даже вакцина у вас есть. «Странно, не правда ли?» Так я и думал. Старая вражда между Луизианой и Техасом выползла наружу. Хотя на месте Питера я бы вел себя точно так же и задавал бы точно такие же вопросы. Просто судьба решила так, что я знал, а он нет, и расставила нас по тем местам, которые были. «Слушайте сюда!» Я лихорадочно подбирал слова, понимая, что если не подберу, если мне не поверят, вполне возможно придется мне плыть по реке вслед за Джо. Вы можете думать что угодно, но правда остается правдой. Да, я знаю, что происходит, знаю много про вирус, потому что я знаю, кто его разрабатывал. Это делалось по заказу правительства США. Разрабатывалось биологическое оружие, а без вакцины вирус не имеет смысла. Он будет косить и своих, и чужих. Судя по выражению лица Питера и всех остальных, понял, я сказал ложь, но это была та единственная ложь, которая была воспринята как правда. Скажи я правду, и непонятно, чем бы все это закончилось. Доверие к правительству США после 9.11, после того, как мы облажались в Ираке, не было никакого. Это недоверие перекрывало все, даже вражду между Техасом и Луизианой. И мои слова, словно зерна, легли в мягкую, унавоженную почву. Правительству США не верил никто, и мои слова были восприняты с доверием и пониманием. Получается, вы работали на правительство? Нет. Вот сейчас было время разбавить ложь правдой. На правительство работал мой брат, Питер. Он сейчас в Техасе. Когда он понял, что произошло, он сбежал из военной лаборатории, и правительство начало охотиться за ним. Кажется, возникший лед недоверия я успешно сломал, народ немного расслабился. И что же там произошло? Неужели правительство выпустило эту заразу на волю? Я не знаю. По-моему, там была какая-то авария. «Твою мать!» — выругался Питер. «Проклятые вояки! Подонки! Сукины дети! Убил бы!» Можно было бы рассмеяться, но было не смешно. Совсем. «Я бы тоже убил». Сочувственным тоном сказал я. Вот только поздно уже убивать. Как бы нас сейчас не перебили. И что теперь нам делать, сэр? После едва ли не минуты молчания спросил Пит. Есть. Поверили. Давайте проверим паром. Спокойным тоном продолжил я. Непонятно, работает он или нет. Можно переправиться на тот берег или нет. Четверо к машине, миг за старшего. Подгоняйте машину сюда. На глаза попался аккуратно поставленный к лестнице, ведущий в кабину парома карабин Джо. Видимо, снял и поставил рядом, чтобы не мешался копаться в механизмах. Но и был рядом на случай нападения одержимых. Поставил, а через минуту и сам стал одержимым или в последний момент что-то почувствовал. Черт, что же творится? Аж дурно от всего. Сэр, голос Ник отвлек меня от дурных мыслей. Да? Бесполезно, кто-то очень хорошо здесь поработал. Без кучи запчастей и нескольких часов серьезного ремонта этот паром с места не сдвинуть. Все лучше и лучше. «Может, попробовать оттолкнуть паром от берега, и дальше течение реки самой его к другому берегу прибьет?» Я посмотрел вперед, где река делала резкий изгиб почти на девяносто градусов. Здесь река вообще была извилистой. «А как ты оттолкнешь паром от берега с двадцатитонной машиной на нем?» «Руками» а если не прибьет, а понесет по течению в баю. Хорош трепаться. Все в машину. С парома я уходил последним, в последний раз взглянул на реку. Труп Джо уже унесло течением. И хотя я понимал, что мы еще легко отделались, если бы он взбесился во время боевой операции или в тесном бронированном кузове машины, кровью бы залились. Но все равно было хреново. Поднял оставленный карабин, пошел к машине. «Пробейте связь с основной группой». Получилось хреново. Переправиться на тот берег не удалось, значит и атаковать внезапно не получится. Оставалось одно — атаковать мост с двух сторон, а дальше, как кривая, вывезет. Два направления. Прямое через десятое шоссе и наше. Первая дорога вдоль реки через Адис и Брасли. При одновременном ударе можно было создать панику и сходу захватить и мост и терминал. Беспокоил только Адис. Там железнодорожная станция на несколько веток. Значит, могут быть и бандиты, и одержимые, и кто угодно. Был еще один путь для нас, мы сейчас были на Сент-Ривер, по ней можно было ехать вдоль русла реки, но в этом случае нас можно было обстреливать с реки, да и дорога эта была более узкой, легко перекрываемой и съехать с нее было сложнее. С одной стороны река, поэтому стоило ехать по более широкой первой, даже рискуя с проездом через станцию. Есть связь, сэр. Я взял рацию. Кобра вызывают Крок-1. На приеме. Кобре переправиться не удалось. Предлагаю совместные действия. План. Совместный удар. Ты выходишь с десятого шоссе, я с первого. За мной мост, за тобой терминал. И работаем сходу. Принял. Сколько тебе потребуется времени для выхода на исходные? Час максимум. После выхода от сигналю 3 тона. Добро! Работай. Бросил гарнитуру рацию машину, полез в кузов. Итак, переправиться не удалось, поэтому действуем по-другому. Сейчас выходим на исходные. Дальше основная группа занимает терминал. Наша задача. Проскочить мост, желательно сходу и закрепиться на другой стороне. Дальше держим мост до подхода основных сил. Вопросы. Вопросов не было, несмотря на то, что все были местные и обстановку знали. Продолбанный завод никто мне и не сказал. На карте там был просто железнодорожный тупик. Откуда же я мог знать, что там здоровенный нефтеперерабатывающий завод на который поступает нефть с Мексиканского залива. Вот и вляпались.